До второй половины сентября все складывалось замечательно. Отношения со сценаристом были не только деловыми, но и дружескими. В начале апреля Эйзенштейн, Жешевский и Гоморов побывали в Тургенево, где когда-то происходили события, описанные писателем в Беженом луге. В архиве режиссера сохранилась записка Жешевского. «Старикашка!» «Был у тебя. Не застал и не дождался. Причина посещения. Я сегодня весь день работал и хотел поделиться проделанным. Работал успешно. Получается так, как надо. Вот и все. Автор сценария Бежен лук. Александр Жашевский. Опись первая. Единица хранения 2068. Лист третий». Записка не датирована, однако на ее обороте рисунки Эйзенштейна и запись о решении сцены в целом. Первое. Движение к урожаю. Второе. Уголок степка. Третье. Отец и мать. Четвертое. Серебро ржи. Луна? Вопрос. Anyhow, нижний мягкий. Отсвет серебряной ржи на детях Черный отец, как бы вплавь через серебро ржи не везде, а где-то пересекая рожь. В иных местах туманно-серые гаммы. Там же лист Третий оборотный. Эпизоды ночного снимались по возвращении в Москву в конце августа, начале сентября. До этого под Харьковом были сняты, быть может, самые сложные эпизоды с участием десятков тракторов, комбайнов, другой сельскохозяйственной техники, в которых была задействована и авиация. А первый съемочный день в экспедиции пришелся на 18 июня под Армавиром. Съемки шли со значительным опережением плана, и в газетах стали появляться сообщения что фильм выйдет на экраны до конца года. Однако в конце сентября, во время подготовки эпизода «Разгром церкви», Эйзенштейн заразился оспой и попал в инфекционное отделение больницы. Затем он был отправлен на долечивание в Кисловодск, откуда вернулся в Москву только в начале декабря. Перерыв в съемках сыграл роковую роль – Судьбе первого варианта картины. Просмотр материала руководителями ГУКФА состоялся 2 октября. Отзыв последовал через 10 дней. Замечание по просмотру кусков фильма Эйзенштейна Бежен Лук 2 октября 1935 года Потылиха. Просмотр носил недостаточно организованный характер. Мы с товарищами Усиевичем и Зельдовичем не имели на руках перечня всех уже снятых кадров и таким образом были лишены возможности отобрать те из них, которые нас более интересовали. Примечание. Зельдович Григорий Борисович, консультант ГУК, редактор по Мосфильму. В приложении к докладной записке о состоянии кадров ГУК характеризовался так. Подхалим пользовался особым доверием Шумяцкого. Кремлевский кинотеатр, страница 477. О своей работе в ГУК и отношениях с Шумяцким рассказывал в письме в КПК при ЦК ВКПБ от 18 января 1937 года. Кремлевский кинотеатр, страница 462, 477. В 1938 году в серии «Библиотека советского кинозрителя» вышла брошюра Григорьева, псевдоним Зельдовича, о фильме «Александр Невский». Конец примечания. 1. Кадры прохода Степка после ранения, сняты в павильоне. Композиционно сделаны хорошо. Движения актера даются в явно замедленном темпе, причем характер движения, степок идет с разведенными руками, чересчур плавно безмятежный. Смотрели три таких плана в несколько дублей, и все они оставили примерно такое же впечатление. Второе. Кадры лежащего после ранения степка и беседа с ним отца. Композиционно хорошо. Актер товарищ Захава хорошо делает свой монолог, однако мимика и, особенно жестикуляция, подчеркнута театральны. И не всегда в ритме с речевым материалом. Местами создается впечатление, что актер в дикции жестче и, отчасти в создании внешних типажных черт образа, включая игрим, немного переигрывает. Третье. Кадры Степка и начальника политотдела после ранения Степка. Композиционно хорошо, но чересчур ли только начальнику политотдела приданы библейские черты? В диалоге со Степком повтор «Мы большевики» нам кажется не нужен. Он дает чрезмерный комментарий там, где нужен только нюанс. Это отчасти даже мельчит образ. Первую реплику «Мы, большевики, никогда не плачем» в целях сохранения чувства меры хорошо было бы сделать на срыве голоса, на появлении в нем задавленного рыдания. Тогда указанного выше повтора, конечно, не надо. Холодно сделана и реплика Степка «Дядя, не плачь». Причем весь мимический антураж актерского исполнения этому содействует. Четвертое. Кадры сбора в лесу вооруженного кулачья и подкулачников. Пока замечаний не делаем, так как не поняли драматургического задания режиссера к актерам, композиции. Требуется это выяснить у режиссера. Пятое. Кадры ночи в лесу. Сделано исключительно хорошо. Шумяцкий Усиевич, Зельдович. 13 октября 1935 года, номер 2. Опись 1, единица хранения 397, листы 5, 6. Отзыв кажется доброжелательным, хотя в нем и чувствуется определенная настороженность. Тем временем, Гоморов и волков выехали в Ростов, где на стадионе с участием нескольких тысяч пионеров был снят финальный эпизод фильма, по описаниям журналистов, гигантское поле созревающих хлебов должно было постепенно превратиться в море, отдающих пионерский салют ровесников героя, и потом должен был возникнуть крупный план, как бы ожившего степка своего рода парафраз Евангельского воскресения. Дальше произошло то, что предсказать было невозможно и во что поверить очень трудно. Но об этом рассказал сам Тиссе на совещании в ГУК полтора года спустя после окончательного запрещения работ над Беженым лугом. Когда мы с Сергеем Михайловичем сняли натуру, то перешли работать в ателье. И тут случилось несчастье. Сергей Михайлович заболел. С одной стороны, это было, может быть, несчастье, а с другой стороны, большое счастье, потому что в период болезни Сергея Михайловича целый ряд людей, и я в том числе, получили возможность проанализировать материал, который был снят, проверить его. И опять-таки я оставался при своей точке зрения, что взятые действующие лица были неправильны. Я об этом написал Сергею Михайловичу в Кисловодск большое подробное письмо. В ответ я получил открытку и в открытке почувствовал, что сквозит согласие и что у него есть такие сомнения. Я об этом сигнализировал дирекции. Сергей Михайлович об этом знает. Дирекция посмотрела материал. Это было, когда Сергей Михайлович был болен, в ноябре 1935 года. Я говорил с Еленой Кирилловной, жалко, что ее сейчас здесь нет. Она это может подтвердить, но был ли поставлен в известность об этом разговоре ГУК, я не знаю. Я лично не ставил, так как шел за своим непосредственным руководством. И дальнейшая история этого вопроса всем известна. Примечание. Цитируется по «Живые голоса кино», страницы 75-76. Конец примечания. Письмо оператора Бежана Луга от ноября 1935 года в архиве режиссера отсутствует. Мы не знаем, сохранилось ли оно. Было ли уничтожено Сергеем Михайловичем? Было ли изъято из его архива кем-либо после его смерти? До сих пор не опубликована и так называемая «открытка Эйзенштейна». Впрочем, о ее судьбе тоже ничего не известно. Из опубликованных и известных документов архива Эйзенштейна осени 1935 года ясно, что у режиссера в это время не было никаких сомнений относительно правоты того, что он делал. Чтобы почувствовать, что в тексте Эйзенштейна сквозит согласие и сигнализировать об этом, надо было обладать некоторыми специфическими дарованиями, о которых люди предпочитают умалчивать. Оператор фильма не постыдился в них публично признаться. Все это очень напоминает толстовский рассказ о мальчике, который слив не ел, но косточки выбросил в окно. Конечно, киноруководители того времени не были простачками, но не исключено, что сигнализирование, так сказать, одного из членов съемочного коллектива предшествовало второму просмотру материала фильма, и в значительной мере определило восприятие госчиновниками того, что им предстояло увидеть. Просмотр состоялся 22 ноября 1935 года. Письмо ГУК отправлено на фабрику 24 ноября. В копии ошибочно напечатана другая дата. Пришло письмо на Мосфильм 25 ноября. КОПИЯ 27 ноября 1935 года мосфильм товарищу бабицкому нами просмотрены в вашем присутствии куски картине бежен лук в количестве 14 роликов а именно первый рассвет второй степок и мертвая мать третье ночное дети у костра Четвертый. Бред степка. Пятый. Овраг и трактор, раздавливающий поджигателя. Шестой. Трактора ночью. Седьмой. Трактора днем. Восьмой. Церковь снаружи. Девятый. Степок и бородач с топором. Появление степка и бородача после самосуда. Десятый. Деревья. Одиннадцатый. Изба отца. 12. Убийство Степка. 13. Смерть Степка. 14. Дети и цветы. Пронос мертвого Степка. Весь этот материал, кроме Избы отца, был уже отснят ко времени нашего первого просмотра, то есть полтора месяца назад. Несмотря на это, тогда мы имели возможность просматривать только несколько небольших роликов. Материал как нам известно, был проявлен совсем недавно, и даже сама дирекция фабрики лишь 17 ноября просмотрела указанные куски. Между тем, как вам уже известно, просмотр кусков привел нас к очень серьезным выводам, реализация которых в столь поздние сроки будет возможна только из-за приостановки съемок на два месяца. Вряд ли следует указывать на недопустимость подобного отставания контроля за работой от самой работы. Фотографические и композиционные качества просмотренных кусков хороши, поэтому куски мертвой природы, рассвет, куски без актеров, трактора ночью и днем сделаны хорошо. Весь же материал с участием людей, в особенности ночполита, отца Степка и молодого поджигателя, говорит об элементах неверной трактовки этих образов. Основная идея сценария – идея классовой борьбы. Идея враждебности кулачества и их прихвостней всему новому, всему народу находит в режиссерской трактовке искаженное воплощение. Не случайно при обсуждении было сказано – О так называемых библейских мотивах в материале. Судя по кускам, Образу Отцу степка и образу молодого поджигателя, приданы черты из вечности. Это не только классовые, реальные враги, сколько персонажей из мифологии древнего искусства. Это скорее образы извечных разбойников. Чем реальных классовых врагов Сценарным ситуациям придано именно такое нереалистическое толкование. Еще резче проступают эти черты в образе Нач-полит Как мы уже говорили, слова Мы большевики звучат в его устах неправдоподобно, так как вся его манера это манера так называемого праведника. А не живого человека направленного партией на боевую работу. Такая трактовка в отдельных местах доходит до пределов мистицизма. церковь, качающиеся веревки от колоколов, распятие, разбойник под трактором и так далее. убийство степка, его бред, смерть сделаны подчеркнуто неправдоподобно. Немыслимо, чтобы дважды прострелянный ребенок столь долго жил. Речь отца над его телом сделана с выпячиванием внешней ее, так сказать, библейской формы. Не дает дискредитации этих слов. Действует самодавлеюще. Неубедительно и целиком фальшиво сцена начполитотдела из степка. Растянута речь, сказка длинна и звучит фальшиво. Изба отца дана в тех же неправдоподобных тонах. Взят искаженный ракурс, стол стоит наискось. Неестественно неподвижны поджигатели в глубине избы. Степку приданы черты обреченности, так сказать, святости, а не черты мальчугана-пионера из живого молодого поколения на селе. Все эти указания в устном виде были изложены после просмотра вам, товарищам Соколовской и Даревскому. Примечание. Соколовская, Софья Ивановна, партийный псевдоним Светлова Елена Кирилловна, 1894-1938 годы, была назначена директором Мосфильма 4 июня 1937 года. Конец примечания. Перерыв в съемочных работах дает возможность исправить наметившийся нездоровый, неправильный крен в работе над картиной. Необходимо приложить все усилия, чтобы увести режиссера от увлечения формальными искательствами, ведущими его к искажению действительности, к неправдоподобной трактовке образов. Уже по этим разрозненным кускам можно сделать вывод о необходимости пересъемки большинства эпизодов с участием Захавы и Орлова. Примечание. Начполита в первой версии фильма играл актер Мхат Орлов 1896. 1974 годы. Следует отличать его от Дмитрия Николаевича Орлова 1892-1955 годы, сыгравшего Игната в Александре Невском, что, к сожалению, не всегда делается. Конец примечания. Если изменение трактовки окажется немыслимым без замены актеров, то перед этим не следует останавливаться. Пользуясь перерывом в съемках, необходимо решительно пересмотреть вместе с режиссером весь план режиссерской трактовки, диалоги и монтажный сценарий, учитывая, что при наметившемся крене нужно добиваться устранения всех мест, дающих повод к неверной трактовке. По окончании этой работы Еще до возобновления съемок к ГУКам будет заслушан ваш доклад о реализации наших указаний. Заместитель начальника ГУКа Усиевич, инспектор ХПО Зельдович. 25 ноября, номер 2. Опись 1, единица хранения 397, листы 10-13. Приведенное выше письмо – приговор первоначальному режиссерскому замыслу. Мало того, что требуется пересмотреть весь план режиссерской трактовки, диалоги и монтажный сценарий, но ставятся вопросы о замене актеров, играющих центральных для замысла Эйзенштейна, персонажей, биологического родителя и обретенного духовного отца. Шумяцкой позднее, в марте 1937 года, сокрушался. Когда мы написали Сергею Михайловичу в ноябре 1935 года письмо, в момент его болезни, он находился в Кисловодске с критикой ошибок. Нужно было тогда же дожать в 1935 году. Примечание. Живые голоса кино. Страница 39. Конец примечания. Завершая совещание, он добавил, мы виноваты, что разрешили порочный сценарий к постановке, не увидев его пороков. А когда в ноябре 1935 года поняли, что ошиблись, не сделали правильных выводов, полагая, что можем частными исправлениями изменить, и исправить порочную сущность сценария, в 1935 году мы проявили либеральную линию терпимости. Примечание. Живые голоса кино. Страница 84. Конец примечания. И действительно, можно только посочувствовать начальнику Гукфа. Почему не задушил, когда надо было сразу задушить? Почему не казнил, а продолжал терпеть? Как бы то ни было, 8 декабря 1935 года, на основании докладной записки директора второй студии Даревского, директор фабрики Бабицкой издал приказ, где говорилось, между 20 и 25 этого месяца назначаются вновь съемки по картине Бежен Лук. Опись первая, единица хранения 399, лист второй. Приказ Бабицкого, вскоре был дополнен еще одним. На нем чернилами вписано 3 января. Копия. Директору второй студии товарищу Даревскому заю В связи с указаниями Гукфа по просмотренному материалу картины «Бежен лук» предлагаем немедленно, помимо разрешенных уже вопросов о подборе актеров и изменении отдельных эпизодов, приступить к проработке текстовой части сценария, надписи, диалоги, для чего привлечь для работы товарища Бабеля и Э, как наиболее квалифицированного и полезного для этой работы с точки зрения Гукфа и фабрики. Заместитель директора фабрики Соколовская. Там же лист третий. Формально указания Гукфа были учтены, но актеры продолжали сниматься прежние. Что делал Бабель, полезный для этой работы с точки зрения Гукфа, долго было покрыто, так сказать, мраком неизвестности.